Глава Очень хорошо, что сын не показал это в первый день посещения детской медсестры в Москве. Тут и уважаемому дому пришлось сделать исключение. Без этого обойтись было бы никак нельзя. Сравнивая посещение медсестры в Австрии и в Москве, Зое пришлось прийти к выводу, что девушка из московской детской поликлиники выполняла свою работу с огромной неохотой. Были заданы формальные вопросы просто для того, чтобы заполнить журнал посещений, так как на то время планшеты им еще не выдавались. Вся беседа свелась к тому, что девушка проставляла галочки. Узнав, что у Зои это третий ребенок, ответила, «А, ну тогда вам ничего рассказывать не нужно. Вот вам график посещения поликлиники на взвешивание, вот график прививок, график приема врача. Если что случится, вызывайте скорую, Ну вы знаете». «Вот вам листовка с рекомендациями по гимнастике, вот листовка, если забыли, как правильно выкладывать на животик. Разберетесь, думаю». «Ладно, я побежала, у меня еще шесть новорожденных нужно посетить». «Где она нашла шесть новорожденных в одном районе?» – Оставалось загадкой. Астрийская медсестра была дотошной. Несмотря на то, что Зоя была уже третий раз мамой, Она, одевшись в халат, прошла и проверила комнату ребенка, проверила температуру в доме, дождалась, когда придет время кормления, взвесила на привезенных с собой весах ребенка до кормления и после, зафиксировала количество выпитого сыном молока. Она не предлагала лекарств, но объясняла, как обойтись народными средствами. Конечно, прививки и прием врача были нужны, но она предложила звонить ей по любому вопросу. Это было совсем другое отношение к ребенку, и Зоя очень удивилась. Она уже понимала значение некоторых слов и практически понимала, о чем идет речь. К сожалению, чтобы службы не придирались, ей приходилось навещать московскую поликлинику. Поэтому они с Владимиром и встревожились первой левитации Андрейки. В любой момент сын мог показать этот фокус или еще что-то покруче, посторонним. Нужно сказать, что первый месяц Он, кроме того, что поднимался над кроваткой, когда хотел, чтобы взяли его на ручки, ничего не показывал нового. Конечно, пришлось приспособить сетку сверху кроватки. Ночью он себя вел хорошо. Спал практически с десяти вечера до шести утра, а в шесть утра будил дом в Москве своим мощным ревом. Зоя с мужем приспособились и ночевали в Москве, завтракали все и шли в горы, чтобы малыш был постоянно на улице. В Москве спускаться с коляской с третьего этажа было неудобно. Когда Андрейка спал во дворе, за ним неусыпно следил граф. Первый месяц никто Зою не беспокоил. Не звонили с работы, не звонили ее знакомые, только поздравили с Новым годом и Рождеством. Андрейке уже был как раз месяц дома, поэтому Зоя написала смс Даниилу с поздравлением, отметив в конце, что от Зои Николаевны Владимира и Андрейки. В ответ получила Ура! Поздравляем от всей души! И подпись «Даниил Оксана Тимофей». Развивался маленький маг, как и должно быть. По-прежнему подымался над кроваткой, научился снимать ползунки, дрыгая ножками. Владимир этому умилялся, особенно когда сын задирал маленькую ступню кверху. Но пришел срок первого посещения поликлиники, и они задумались, а что делать, если вдруг... Сначала они испытали это на московской поликлинике. Там врач осматривала ребенка, слушала его. Затем медсестра попросила положить ребенка на весы. Андрейке они не понравились, и весы, мигнув цифрами, отключились. Зоя, естественно, поняла, чьих рук это дело, но не подала виду. Спросила, как же теперь? Но врачу нужны были цифры. Они померили ребенка и предложили пойти взвеситься в соседний кабинет. «Как это? Я сейчас одену ребенка, выйду с ним в коридор, в котором полно народа с различными инфекциями, пойду в кабинет, опять его раздену, взвесим, одену, снова в коридор и снова к вам. А нельзя ли принести весы сюда на пять минут?» – возмутилась Зоя. «Мамаша, если вы будете так прятать малыша от инфекций, он у вас тепличный вырастет», – фыркнула врач. «Ничего не знаю. Бегать по коридорам, если у вас испорченные весы, я не буду». Нехотя, медсестра принесла весы. Зоя, аккуратно и постоянно поглаживая сына, опустила его на весы. Только все успели зафиксировать цифры, как они снова замигали, и малыш заорал. «Вторые весы за день! И вот как работать?» Риторически спросила медсестра, а Зоя промолчала. Вес ребенок набрал, вырос на 4 сантиметра, все шло нормально. Теперь через два месяца на осмотр специалистам. «Дома Зоя рассказала мужу проблему с весами. Завтра они идут взвешиваться в Австрию. И ведь не пойдешь, могут быть разные проблемы с опекой». И тут отозвался милый дом. Я с домом Зои Николаевной обсудил этот вопрос. «В том, что несмышленый малыш проявляет магию, которая видна окружающим, есть проблема не только для него, также для вас». Поэтому силы с сегодняшнего дня полностью блокируют любое проявление силы у Андрея до его совершеннолетия, пока он не сможет взять ответственность за ее владение. Поверьте, так будет лучше. Да я, собственно, не против. Я представляю, что могло бы быть, когда он в садике начнет драться за игрушку и начнет применять магию. Я думаю, Зоенька, это правильно, тем более, что к нему все возвратится в будущем. Конечно, это правильно. Ты бы представил, каково мне было в кабинете, когда сломались вторые весы, и постоянно накрывать его сеткой и закреплять концы? А мы думали, вы обидитесь, что мы вмешались. Хотя мы просто вдвоем информировали о выбросе силы. И ведь не зря они так оберегали Зою и ее будущего ребенка. За все время существования силы такого ребенка не рождалось еще. — Нет, это на сегодня лучший выход, — поставил точку Владимир хотя, если честно, ему нравилось наблюдать, как сын приподнимается над постелью. Он всегда вставал ночью к малышу, давая маме поспать, помогал купать малыша, делал часто сам влажную уборку в его комнате в Москве, ведь там всегда больше пыли. Поход в австрийскую клинику прошел нормально, весы не ломались. Андрейка даже не поморщился, когда врач взяла его на руки проверить, как он держит головку, Она сказала, что все хорошо, так и продолжать. Спросила, как старшие дети реагируют на брата, как часто и долго гуляет малыш на свежем воздухе. Дала рекомендации, если будет пучить животик, и назначила следующий срок посещения. Тем временем в агентстве было еще пока затишье, как и обычно, до середины февраля. А вот у Даниила снова был казус с поставщиками. Новый год и требовалось заключить новые договора. Прежние что-то невнятно отвечали. Даниил не знал, пытаться с ними договариваться или искать новых. Время было, но затягивать с этим вопросом было опасно, и он мог потерять крупную сумму. И тогда он решил все же побеспокоить Зою. Правда, когда он ее набрал, у нее был отключен телефон, так как она была в Австрии, и телефон на всякий случай отключала. если бы было что-то нужно, она перезванивала сама. И на этот раз она вернулась после пяти часов домой и, включив телефон, обнаружила звонок от Даниила. Конечно, уложив малыша в кроватку, она перезвонила ему. Сразу настроиться на документы и поставщика было сложно, тем более что был перерыв, поэтому она договорилась на встречу через час. Ее помощники заверили, что посмотрят за сыном и могут ее отпустить на тридцать минут. Даниил уже ждал ее на углу в их месте. Для начала он вытащил огромного белого мишку-малышу, очень мягкого и пушистого. Потом показал документы. Что я скажу? Те поставщики задумали повысить цены, так как они практически монополисты в этой области. Сейчас подмяли под себя еще одного поставщика помельче. И мой совет – расширяйся и вкладывайся в этот бизнес. Можешь взять себе в напарники Андрея, что сводил меня с ним, помнишь? Это будет очень прибыльно если не будешь затягивать и начнешь договариваться прямо завтра. Не знаю, что там в городе Нижнем Новгороде есть. Там будет хорошее сотрудничество. Потом Самара. А с этим будут постоянно накладки. Не жди их. Благодарю, я понял. Могу и успеть. Правда, опять вложения. Но вы, как всегда, правы. Как сын? Растет? Растет. Второй месяц пошел. Практически ровесники с вашим. Вы мне вечером звоните, если нужно. Я днем телефон отключаю. Хорошо, спасибо за такого роскошного медведя. Я побежала домой, сына одного оставила».